Явление третье. Бальзаминов и Красавина. Красавина с повинной, матушка, они вели казнить, вели речь говорить. Бальзаминовы, есть же люди на свете, которые стыда не имеют. Красавина есть, матушка, есть всякого народа. Бальзаминовы, конечно, мы люди бедные, маленькие, но однако же ведь надо бы на Гавриловне немножко и совесть знать. Красавина, нечто я, матушка, не понимаю. У меня совесть-то чище золота одно слово — хрусталь. Да что ж ты прикажешь делать, коль такие оказии выходят? Ты рассуди, какая мне радость, что всякое дело все врозь да врозь. Первое дело — хлопоты даром пропадают, а второе дело — всему нашему званию мораль. А просто сказать, знать не судьба, вот и все тут. Ну, душ, я вам за всю свою провинность, «Теперь заслужу!» Бальзаминова, но ну, признаться, сказать я от тебя, кроме насмешки, ничего ожидать не могу. красавины не такая душа у меня. Ежели я против кого виновата, так уж я пополам разорвусь, а за свою вину вдвое заслужу. Вот у меня какая душа! Хаша, но в нынешнем свете с такой добродетелью жить трудно, милая! Бальзаминова, ты лучше, Гавриловна, и не говори!» Я тебе в этом верить не могу. Мы люди бедные, какой тебе интерес? Красавина, а не веришь? Так я тебе вот что скажу. Хороший-то, который жених, ловкий, и без свахи невесту найдет. А хоть и со свахой, так с него много не возьмешь. Ну, а твой-то плох. Ему без меня этого дел не состряпать, значит, я с него возьму, что мне захочется. Знаешь русскую пословицу? У всякого плута свой расчет. Без расчета тоже в нынешнем свете жить нельзя. Бальзаминова, ты не взыщи, Гавриловна, что я тебя так приняла. Мне обидно, что моим сыном как дураком помыкают. красавин ничего, матушка. Брань на вороту не виснет, нам не привыкать стать к брань-то, наш звание такое, а сынка твоего мы обеспечим, ты не беспокойся. «Бальзаминовый. Чайку не хочешь ли?» «Красавина. Ну его. И без него жарко. Шо чай? Вода. А вода ведь она вред делает. Мельницы ломает. Уж ты меня лучше уже как следует поподчий? Я к тебе вечерком зайду. А теперь вот, что я тебе скажу. Такая у меня на примете есть краля, что, признаться сказать, согрешила, подумала про твоего сына, что, мол, не жирно ли ему это будет?» Бальзаминова. «Кто ж такая?» Красавина. «Ну, об этом речь впереди. Вот видишь ты дело как у вроду. Она вдова и с большим капиталом. От этого самого и скучает». Бальзаминова. «Скажите, пожалуйста». Красавина. «Так точно. И как матушка моя овдовела, так никуда не выезжает. Все и сидит дома. Ну, а дома что ж делать? Известно». Покушает, да почевать ляжет богатая женщина что ж ей делать то больше бальзааминова отчего ж то она при таком капитале никуда не ездит и знакомства не имеет красавина ленева уж сколько раз я ей говорила что мол ты никуда не съездишь а ли к себе гостей не позовешь в гости ехать говорит одеваться надо дна приедешь разговаривать нужно пальзааминова Разве она и разговаривать не любит? Красавина, как не любить? Только чтоб, не торопясь, с прохладой, ну, таким-то родом, сударня-то моя, от этой этакой-то жизни стала она толстеть и тоску чувствовать. И даже так, я тебе скажу, тяжесть такая на нее напала. Вроде как болезнь. Ну, сейчас с докторами советоваться. Я была при одном докторе. Вот доктор ей и говорит. Вам, говорит, лекарства никакого не нужно, только чтобы, говорит, развлечения и беспременно, чтобы замуж шли. Бальзаминова. А она что ж? Красавина. Она ему сейчас в руку. Три целковых бумажку. Порядок это знает. Бальзаминова. Нет, я не про то. Я насчет того, что замуж-то идти. «Красавина, я, — говорит, — замуж не прочь. Только где его найдешь, дом это сидя. А я-то, — говорю, — на что? Ну, — говорит, — хлопачи. Так вот, какие дела и какие оказии бывают». Бальзаминова. «Ну, а как насчет состояния? Красавина, — сверх границ. Одних только денег и билетов. Мы две считали, считали, счесть не могли». Так и бросили. Да я так думаю, что не то, что нам, бабам, а и мужчинам, если двух хороших взять, и то не счесть. Как же это не счесть? Красавина, так вот и не счесть. Посчитают, посчитают, да и бросят. Ты думаешь, считать легко? Эд, матушка, всем вам кажется, у кого денег нет. А пойди попробуй. — Нет, матушка, счет — мудреное дело. И чиновники-то, которые при этом приставили, и те, кто да сколько умеет, да столько и считает. Потому у них и чины разные. — Твой Михаила да сколько умеет? Бальзаминова. — Да я думаю, сколько ни дай, все сочтет. — Красавин. — Ну где ему? ты ж до десяти сочтет, а больше не сумеет. А то вот еще какие оказии бывают. Ты знаешь ли, что строили. Уж я не припомню. Так архитекторы считали-считали. Цифирю не хватило. Бальзаминова. Может ли это быть? Красавина, верно тебе говорю. Так что же придумали? До которых пор сочтут, это запишут, да опять цифирь-то сначала и оборотят Вот как. Так что ж тут мудреного, что мы денег не сочли? Ну, деньги деньгами, это само по себе, а еще дом. Бальзаминова. Большой? Красавина. А вот какой. Заведи тебя в середку да оставь одну, так ты и заблудишься все равно, что в лесу, и выходу не найдешь, хоть караул кричи. Я один раз кричала. Мало тебе этого, так у нас еще лавки есть. «Бальзаминова, ты уж что-то много насказала. Я боюсь, понравится ли мой Миш такой невесте-то?» «Красавина, это уж его дело!» «Да что это его не видать?» «Бальзаминова, не знаю. Он дома был. Миша!» Бальзаминов входит.